Казакевич посмотрел в окно на Амур, помолчал. Воспоминания расстроили контр-адмирала. Потом он долго расспрашивал о том, как выглядит Невельской, Северов, и лишь позднее спохватился. «Простите, что увлекся. Теперь о вашем замысле поговорим». Он внимательно посмотрел на уставших от многомесячного путешествия китобоев. Сулит он светлые перспективы. Китов в здешних местах много. Вот Северняя Николаевска — Контр-адмирал подошел к карте, занимавшей полстены. У залива Тугурского есть удобная бухточка Колым, что значит по-эвенский кит, наивыгоднейшее место для вашего предприятия. Здесь можно бить китов, тревожимых в Охотском море множеством американских китобойцев и отыскивающих спасение у берега, и в глубоких заливах нашего края, где их доселе никто не тревожит. Особенно множество китов в Шантарском море. После ухода льдов море кишит китами. Довелось самому он их наблюдать. Китовые внимательно слушали Казакевича. Тот сердито постукивал носком сапога по полу. Вы знаете, господа, какое разбойничество творят чужеземные браконьеры в наших водах. Я вот собрал некоторые сведения. Никаких законов не признают. Казакевич достал из стола папку с бумагами и, полистав, сказал, «Послушайте, для истории весьма любопытно, для нас с вами горько». Контрадмирал стал рассказывать, временами заглядывая в бумаги. До 1782 года в северных водах Тихого океана на китов охотились туземные жители Камчатки и Чукотки. Они выходили в море на утлых кожаных байдарках и, и били китов гарпунами, отравленными стрелами. Иногда туши китов море выбрасывало на берег, молодых ловили сетями. Кит, доставленный на берег, использовался полностью. Мясо и жир шли в пищу, жиром освещались и отоплялись жилища, кости употреблялись на постройку жилищ, из жировой тканей кишок выделывали кожу, сухожилия использовались как крепчайшие канаты. К этому времени у берегов Африки, Новой Зеландии, Австралии и Тасмании запасы китов, интенсивно истреблявшихся голландскими, немецкими, норвежскими, английскими и американскими китобоями, значительно истощились. Стада китов здесь стали встречаться настолько редко, что промысел перестал давать баснословные доходы. Китобойные компании и отдельные капитаны китобойных судов ринулись на разведку новых районов, богатых китами В 1789 году в Охотское, Берингово и Чукотские моря пришли первые американские китобойные суда. Американцы обнаружили здесь большие запасы гренландского кита. Весть о китобойном Эльдорадо облетела весь мир. И в русские восточные воды ринулись десятки норвежских, английских, голландских и других китобоев. Они били только гладких китов. Туши убитых гладких китов, благодаря большому количеству жира, не тонули. Убив кита, охотники буксировали его или к близкому берегу, или к судну, и здесь на плаву разделывали. Брали только жир и ус, а тушу бросали. Правители российско-американской компании, владения которой простирались от Курильских островов на весь Север и всю Русскую Америку, совершенно не обращали внимания на развитие своего китобойного промысла, сулившего огромные прибыли, а занимались исключительно промыслом морских котиков, бобров, песцов и другого ценного пушного зверя, считая, что создание китобойного флота – Приобретение оборудования потребует очень больших затрат, которые не скоро окупятся. Свои нежелания развивать китобойный промысел они оправдывали также отсутствием отечественных кадров китобоев. Отдельные смельчаки, начинавшие охоту на китов на свой страх и риск, никакой выдержки не получали. А местные китобои ставились такие условия, что им приходилось или прекращать промысел, или переходить на службу к иностранным охотникам. За одного полярного кита агенты российско-американской компании платили местным китобоям от 15 до 30 рублей, в то время как кит давал не менее 500 килограммов уса, ценуя до 1000 рублей по курсу того времени, а доход от всей продукции, получаемой от кита, составлял около 20 тысяч рублей. Получая мизерную плату за Добытых китов местные китобои не извлекали никакой выгоды из промысла. Вот почему русский китобойный промысел на Востоке стал хереть и скоро совершенно исчез. Десятки небольших русских китобойных судов, промышлявших в водах Шантарских островов, богатых китами, были проданы или перестроены в транспортные. А иностранные китобои все активнее устремлялись к русским берегам. Вначале они охотились с оглядкой, осерегаясь русских сторожевых судов и предполагая, что хозяева не простят им браконьерство. Но правители российско-американской компании смотрели на бесчинство китобоев сквозь пальцы. И поощренные этим браконьеры стали без опаски промышлять у берегов Охотского моря, вблизи Камчатки и Чукотки. Запасы китов были настолько велики, что наиболее приприимчивые из иностранцев задались далеко идущими целями – прибрать к своим рукам весь китобойный промысел в восточных русских водах и одновременно начать проникновение на русскую территорию. На берегах Камчатки и на Охотском побережье американские китобои стали создавать свои пункты. Они уже не разделывали китовые туши на плаву, а прибуксировали их к берегу и здесь перетапливали жир, вырезали ус привлекали на разделку китовых туш местное население, платя ему за тяжелый труд гроши и спаивая его. Вырыбался редкий на этих берегах лес для жиротопок, строевой лес нередко вывозился на судах. Стремясь узаконить свое положение во владениях российско-американской компании Некий Пигот с группой других американских предпринимателей в 1820 году намеревался создать в водах Русской Америки китовый промысел. Его подозрительно быстро поддержали в Петербурге, но эта затея не была до конца осуществлена. Против Пигота с товарищами выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Спиранский. Понимая, что под маской китобоев на русскую территорию проникнут сотни всякого рода авантюристов, он в то же время стоял за развитие своего русского китобойного промысла на востоке страны, которое могло бы привлечь на далекую окраину русских людей и положить начало интенсивному заселению края. Прогрессивная русская общественность поддержала протест Спирамского, и компания «Пигота» канула в неизвестность. Но первая неудача не охладила ловких предпринимателей. Через печати не стали распространять сообщения о неспособности русских организовать свой китобойный промысел. Маневр удался. Русское правительство спустя год обязало российско-американскую компанию завести китовую ловлю. Компания наняла инструктора-американца Бартона для ознакомления местного населения с опытом европейских китобоев. Никакой необходимости в иностранном инструкторе не было. Чукчи, с которыми русские в том числе и руководители российско-американской компании находились до внешней тесной связи, являлись прекрасными китобоями, и их орудия лова мало чем отличались от европейских. Нельзя было забывать, что чукчи первые в мире в далекие времена Начали промышлять морских гигантов. Они научились охотиться на китов раньше басков, которую долгое время считали основателями китоловства. Пять лет американский инструктор Бартон обучал алиутов островов Уналашка и Кадьяк охоте на китов. Веками алиуты били китов отравленными стрелами, выпуская их из лука на почтительном расстоянии своей бады и дарки. А затем возвращались на берег и ожидали, когда погибшее животное будет волнами выброшено на берег. Охота же на китов при помощи американского гарпуна Свильбота была опасна, вела часто гибели охотников и не привелась у алиутов. Бартон был щедро награжден и отпущен, а компания объявила, что она удваивает вознаграждение местным охотникам за каждого добытого кита. Однако аллеуты били китов по-прежнему для себя, а если издавали ус то в небольшом количестве. Все это было на руку иноземным китобоем. Вокруг пятилетней учебы аллеутов иностранным инструктором была поднята такая шумиха, что она прекрасной ширмой, за которой прятались иностранцы, бившие китов в русских водах. Американские китобои промышляли от границ Ледовитого океана до Шантарских островов и вдоль всего берега Русской Америки. О том, с каким размахом поставили американские китобои промысел в русских морях, свидетельствует такой, например, эпизод. В 1842 году на пути из нового архангельска столица Русской Америки, ныне именуемой Ситхой, в Охотск американская китобойная шхуна была встречена русским кораблем «Наследник Александр». На вопрос командира корабля, капитана-лейтенанта Кадникова, куда и зачем идет шхуна, американский шкипер сообщил, что он идет с Анвичевых островов вместе с 30 другими судами для промысла китов у берегов Аляски и восточных берегов Алиутских островов, и что туда придет еще до 200 судов из Соединенных Штатов Америки. Этот же Шкипер рассказал, что в минувшем 1841 году он уже промышлял в тех же водах в числе 50 американских китоловов и добыл 13 китов, давших 16 тысяч пудов жира китов не считая УСА. Царское правительство отсквозь пальцы смотрело на подобные факты, и американские китобои стали чувствовать себя хозяевами на русских берегах. Командир брига Константин, принадлежавшего российско-американской компании, Гаврилов, крейсируя вдоль Курильских островов, видел, что иностранцы расположились здесь, как у себя дома. «Китоловы», — писал Гаврилов, — Производя во множестве промысел у островов, покрыли море с жиром, а берега китовыми остовыми и китами, издувшими от ран. Китобойные жевельботы пристают к берегу, в особенности по ночам, и разводят повсюду огни, от дыму которых бегут не одни бобры, но и силучи и нерпы. Салотопки, вырубка леса и часто возникавшие из-за небрежности китобоев пожары наносили серьезный урон пушному хозяйству компании, снижали доходы пайщиков, и правление компании стало настаивать на присылке военных крейсеров для охраны колоний.